Фернан знал, что и в деревне Эрминанвиль людей не перестает будоражить, сметь Жан Жака. Заметив приближающегося Фернана, они обычно обрывали разговоры. Однажды он, например, спросил Мартина Катру, что там у вас такое? О чем вы шушукаетесь, и почему вы умолкаете, когда я подхожу? Мартин усмехнулся. Ты что, сам сообразить не можешь? Сказал он своим высоким, пронзительным голосом. Толкуют все насчет вашего покойного святого. Что же они там насчинили, интересно? спросил Фернан с плохо наигранной иронией. Насчинили? переспросил Мартин, пожимая широкими плечами. То же самое, что и вся страна. Фернан покраснел. Может быть, соблаговолишь, несколько точнее выразиться, сказал он вызывающе, и так как Мартин молчал и только смотрел на него черными, умными, насмешливыми глазами, он надменно скомандовал «Изволь объясниться». «Если вы заговорили со мной таким тоном, граф Брежи», — сказал Мартин, «то было бы правильнее на сегодня прекратить нашу приятную беседу». «Да говори же, говори, наконец», — заклинал его Фернан, «почему каждое слово нужно из тебя клещами вытягивать?» «Хотя Фернан совсем не глупый малый». Но кое в чем он все-таки ограничен. Ведь это аристократ, — думал Мартин. Однако не может же он быть настолько ограничен, чтобы не знать того, что всему свету известно. «Неужели тебе и вправду нужно еще объяснять?» — спросил Мартин. «Да скажи же, наконец, скажи!» — настаивал Фернан. Мартин, пожав плечами, ответил. «Ну, хорошо. Если человек отправляется к праотцам, или если его отправляют к праотцам таким подлым образом то следовало бы, как полагают наши деревенские, как полагаю и я, да и решительно все разобраться в случившемся. Вы же не захотели разбираться. Сначала вы не знали, куда усадить вашего гостя, какие еще почести ему вас дать, а потом, когда ваш конюх проломил ему череп, вы просто закопали его в землю, и точка. Вот это они, наши деревенские, не очень-то одобряют». Фернан отлично знал, о чем толкуют в деревне, но когда он все это услышал... Сказанное недвусмысленными словами, его живое лицо исказило гримаса ужаса. «Проломил череп наш, конюх!» — ошеломленно повторял он. «Такая безмерная глупость! Или притворство, или то и другое вместе!» — возмутили Мартина. «А кто же?» — грубо сказал он. «Ведь всем известно, что жена вашего святого без памяти втюрилась в этого английского конюха, а святой мешал им, они решили от него избавиться. Ясно, как дважды два...» Фернан впился в Мартина глазами, горевшими бессильным гневом. А Мартин, раздраженный такой младенческой наивностью, едва ли несочувственно добавил, сам все же немножко растерянный. Она многим вешалась на шею, это особо. Фернан испугался до смерти. «Этот Мартин все знает, все все знают». «Досадовать, стыдиться, раскаиваться», — машинально повторял он про себя. Он непроизвольно закрыл лицо руками, так стыдно ему было. Мартин жалел его. И все-таки рад был, что сунул все это под нос Фернану, этому аристократу. Он разошелся и не мог уже остановиться. Не знаю, как там у вас, аристократов, думают насчет этих вещей, но мы, мелкий люд, называем это неслыханным безобразием. Сначала ваш английский конюх наглая рожа идет и приканчивает Жан-Жака, Потом над его гробом обнимается с его женой, а вы стоите рядом и преспокойно на все это посматриваете. Тут мы говорим «Тьфу, пропасть!» И как-нибудь наши парни подкараулят молодчика, когда он будет от нее возвращаться и измолотят так, что живого места на нем не останется. Фернан недоуменно уставился на Мартина. «Но ведь Николаса нет здесь, — сказал он. Батюшку его давно прогнал. Удивление Мартина было не меньше». Ах ты, мой херувимчик невинный, издевался он. Конечно же, негодяй здесь! Где у тебя глаза? Конюх на службе у Конде. От вас до Конде не так уж и далеко. Это было чудочно. Но Фернан не сомневался, что так оно и есть. Принц Конде всегда рад подложить отцу свинью. Он носился по лесу, сгорая от ярости и стыда. Даже крестьяне чувствовали, что так этого нельзя оставить, а он, Фернан. Безвольно опустил руки и успокоился. Деревянный он, что ли? Он не вправе допустить, чтобы эта бессовестная женщина продолжала блудить с негодяем над могилой Жан-Джака, даже если придется застрелить это грязное животное.